Александр Саян, С-Т-А-Й-К-С, Стикс, Миры Артема Каменистова, Второй Великий Учитель. Предисловие. Этот мир для сильных и удачливых. В нем выживают в основном крепкие молодые парни, наделенные невероятными способностями. Наделяет этими способностями их сам Стикс и бросает в горнило борьбы с многочисленными врагами. А сможет ли выжить в такой среде человек, который не наделен боевыми умениями, уже далеко не молод и не обладает большой физической силой, Многие люди, когда внезапно попадают в мир Стикса, Улья, рассматривают это как трагедию. А наш герой счастлив, что получил новый шанс и может начать новую жизнь.